«Спасите меня!» Два врага обедают. Тихо в роскошно убранных комнатах лютого помещика. Он сам после безумно пьяной дикой потехи спит мертвецким сном. По коридору, уже освещенному светом утренней зари, тихо движутся две фигуры. Одна из них — Путилен, Другая, миловидная, и скромная девушка с бледным, измученным лицом. «Идите, ваше превосходительство, смелее!» — звучит тихий, приятный голос. «Половицы!» — скрипят, голубушка. «Не извольте тревожиться, никому этот шум не помешает. Зверь наш так крепко спит, что хоть в барабаны бей до утра позднего не разбудишь». Девушка подошла к массивной дубовой двери. — Обождите здесь, барин, я к барне пройду, упрежду ее. — Хорошо, хорошо. Прошло добрых минут десять. — Пожалуйтесь, — прозвучал тихий шепот девушки. Путилин вошел в спальню несчастной барыни Евдокии Николаевны. Навстречу ему сделала несколько шагов жена лютого помещика. Испуг, страх, недоумение лежали на ее красивом лице, истомленном непрерывными нравственными муками. Одета она была наскоро в капот. «Простите — Простите, — смущенно пролепетала она, — госпожа Ехменьева. — Да, а я Путилин. — Вы, бедная барынька, о таком не слыхали, человеки? — Нет, простите, муж сегодня упоминал мне ваше имя». «Что же он говорил?» «Он спрашивал, не я ли дала знать о том, что он творит здесь?» «Ага. Ну так слушайте, я начальник петербургской сыскной полиции, случайно очутившийся по соседству с вашим имением. Судьбе было угодно дать мне много случаев раскрытия темных мрачных дел». Я узнал о вашем муже ранее от Егора Тимофеевича. Знаете такого?» Светлая хорошая улыбка озарила лицо мученицы. «Ах, Егор Тимофеевич, знаю, знаю его. Славный, добрый мужик!» И, узнав обо всем, я решил, счел своей нравственной обязанностью помочь вам, сударыня. То, что рассказывали мне о безумных выходках вашего мужа, то, наконец, что я видел собственными глазами. — Вы видели собственными глазами? Как же так, каким образом вы могли видеть это? — Я здесь уже около двух часов, я видел в окне, что проделывал ваш муж. Ехменьева закрыла лицо руками, она плакала нудно, тяжело. Господи, Господи, будет ли предел его жестокости? И вдруг она, эта красивая и милая женщина-барыня, грохнулась на колени перед Путилиным. «Спасите меня от этого зверя! Спасите и многих других!» Растроганный, взволнованный Путилин бросился ее подымать. «Все усилия употребляю. Успокойтесь, голубушка. Бедная вы моя!» «Давайте говорить теперь о деле». Преданная служанка Наталья утирала глаза передником. «Вы предполагаете возможность покушения с его стороны на вашу жизнь?» «О, да! Он чуть не ежедневно твердит мне, что я ему опостылила святостью своей, что он убьет меня!» «Я слышал, что одной из причин является ревность!» «Румянец залил щеки молодой женщины!» «Это гнусная клевета, клянусь вам, господин Путилин!» Сколько скорби, негодования, оскорбленного самолюбия зазвенело в голосе Барни Евдокии Николаевны. «О, я вам верю, мое бедное дитя! Вы простите, что я вас так называю, я в отцы вам гожусь!» Путилин нервно потер руки. «Извольте видеть, то, что я видел сейчас в окне, не дает мне еще права арестовать вашего мужа. Хотя все это глубоко возмутительно, но... Но это могут отнести к категории невинных дворянско-помещичьих шалостей. Поэтому мне нужны более веские улики. Таковой могло бы служить его реальное, фактическое покушение на вашу жизнь. Евдокия Николаевна побледнела. «Ох, что вы говорите? Ведь он тогда убьет меня. Вы не знаете его?» Путилин ласково взял ее за руку. «Дитя мое!» «Барынька моя хорошая, неужели вы думаете, что я, Путилин, поведу вас на убой? Доверьтесь мне. Повторяю, нам надо нанести ему решительный удар, а для этого необходимо вызвать с его стороны решительные меры, иначе он выскользнет из наших рук. Слушайте же внимательно, что вы должны делать. Прежде всего, спрятать меня». Вы должны дать мне какой-нибудь укромный уголок, хотя бы вроде чуланчика, куда бы никто не мог проникнуть. Найдется? — Милые барни, да вот рядом со спальней маленькая гардеробная ваша, — вмешалась Наташа. Вот — Вот-вот, отлично, — улыбнулся Путилин. — А потом, — посмелела Евдокия Николаевна, — а потом? — У вас есть калинкор, красный кумач. Удивление все больше и больше овладевало двумя женщинами. «Есть? Видите ли, я приехал налегке, не захватив ровно ничего из своего багажа сыскного отдела. Так вы мне соорудите мантию длинную с капюшоном, а посредине, на груди, крест из кумача изобразите. Понимаете?» «Понимаю», — говорит бедная барыня Евдокия Николаевна, — а саму трясти начинает со страху. Сегодня к вечерку я наведаюсь к вам. Как же вы попадете, добрый, дорогой господин Путилин? С тревогой смотрит на гениального сыщика глаза бедной Евдокии Николаевны. Не беспокойтесь, попаду. А вы вот что главное помните. Вы должны всячески раздражать, приводить в ярость вашего супруга. «Зачем?» И опять смертельный страх в голосе молодой красавицы. «Это уж мое дело. Старайтесь вызвать его на припадок того бешенства, которым он страдает. Лучше, если это случится при мне, чем без меня. Тогда ведь вас ничто не спасет. Знаете ли вы, что я предвижу, от какой смерти вы можете умереть?» «Где ты был, Иван Дмитриевич?» — спросил я моего великого друга, когда вдруг неожиданно около девяти часов утра он появился предо мной в барской усадьбе Ха. Путилин молчал. Лицо у него было хмурое, утомленное. — Я всю ночь беспокоился за тебя. Куда, думаю, девался ты? — А я сейчас тоже спать хочу, доктор. Оставь меня в покое. Путилин действительно скоро заснул глубоким свинцовым сном. Он проспал почти до обеда, но к обеду вышел бодрый с какой-то бесстрастно-загадочной улыбкой на лице. Обед был роскошный. Один из тех былых дворянских обедов, которые прожрали все разноцветные выкупные. Дворянство тогда, впрочем, еще не терялось. Впереди ведь вырисовывался во всем сверкающем блеске ослепительный золотой дворянский банк, этот могущественный оплот одряхлевших в разврате и пьянстве российских патрициев. К обеду к ха приехал и Евграф Игнатьевич Ехменьев. При виде Путилина его опять передернуло вы плохо выглядите господин яхменььев за шампанским обратился Путерин к лютому помещику чемс ваш преусходительство у вас глаза что то полны кровью а я плохо провел эту ночь бессонницей и страдаю я тоже сегодня плохо спал — начал Путилен, не сводя сверкающего взора с лица Ехменьева. — Всю ночь гулял. — А скажите, пожалуйста, кто это у вас в усадьбе так дико кричит? — Сегодняшней ночью я слышал ужасные крики. Путилин задал вопрос быстро, по-своему лицо Ехменьева искривилось насмешливой улыбкой. — А вы и это изволили слышать, ваше превосходительство? — Как видите. Так вас интересует, кто кричал? А это, извольте видеть, один из моих слуг Частенько учит уму-разуму свою жену. Она, почти гулящая баба, имеет нескольких обожателей. Как ни бьется с ней бедняга, никак не может выбить из нее эту дурь. Своего рода мессалина моей усадьбы». «Как поживает супруга ваша, Евграф Игнатьевич?» Обратились Ха к своему соседу. Лицо Эхменьева стало грустным-грустным. «Очень плохо. За последнее время с ней стали делаться ужасные припадки сердца. Завтра я хочу пригласить докторов созвать консилиум. У нее и прежде были задатки грудной жабы. Теперь, по-видимому, болезнь стала прогрессировать. Я боюсь ракового исхода. Так вот, господин Ефмениев, мой приятель ведь доктор, иронически проговорил Путилин. От чего бы вам не воспользоваться его советом? Я молча поклонился в сторону лютого помещика. Ах, в самом деле, вот счастливый случай, воскликнул Ефмениев. Вы не откажетесь? О, с удовольствием, это моя обязанность. Так завтра Можете? А от чего не сегодня? – спросил Путилин. Раз вы так беспокоитесь, видите ли, ваше превосходительство, супруга моя просила сегодня ее не тревожить. Я предлагал послать нарочного за доктором, но она ответила, что это ее расстроит. Что она хочет отдохнуть после припадка, который с ней случился третьего дня. Путилин выразительно посмотрел на меня и ответил, «Вы правы, нервно больных не следует насиловать, это их больше раздражает». Обед окончился.